Часть третья. Глава первая. То самое пробуждение после ночного кошмара в момент, когда сновидение становится непереносимым. Душа нагая, трепещет, робкая, как у ребенка, не видит разницы между бредом и явью. А там, во сне, потерял и никак не можешь найти кого-то близкого. Или самого расстреляли. Или из самолета вывалился. Увидел за окном ядерный гриб. Продираешь глаза, а тут еще птицы орут, как дебилы. Почти сразу приходит понимание того, что это был только сон. Но все равно остается на душе какая-то гадость. И потом, при воспоминании о ней в течение дня, каждый раз передергивает от отвращения. Вот и у Невструева после выхода из гипно-сна было ощущение, как будто бы его кинули, отобрали что-то очень важное. Драгоценная. «Это что же такое получается, Стейси? Это гейм-овер такой, что ли?» «Я не знаю, Саша». «В любом случае, не стоит так расстраиваться», — сочувственно посоветовала психологиня. Александр действительно чуть не плакал. «Так и какой тогда во всем этом смысл? В этой самой гипнотерапии вашей? Что она несет, кроме расстройства и огорчения?» «Ну что вы, как маленькие», Вы же подписали бумагу, что готовы к психологическим перегрузкам. Слушайте, я был в глубоком стрессе. Вы мне сказку подарили. И вдруг на самом интересном месте херня какая-то происходит. Это перегрузка, по-вашему? Так можно первый шуб шизофрении вызвать. Или вообще эпилепсию. Вы преувеличиваете. Буратино, наверное, что-нибудь придумал для вас. Или даст возможность переиграть, или что-то новое. «Буратино, Буратино!» Заколебали его уже со своими Буратинами. «Там Буратино, здесь Буратино!» «Я хочу немедленно знать, что там с Камилем. Погиб? Он погиб или нет, я вас спрашиваю?» «Так». Стейси встала со своего места. «Александр, немедленно прекратите истерику. Как ваш психолог, я отстраняю вас от сеансов гипносна Вы должны вернуться в реальность». «Что значит вернуться в реальность?» Зачем? Что я в ней забыл? Много чего прекрасного и удивительного. А что будет с моей книгой? Это что же получается, она так недописанная и останется, что ли? Вам нужно прерваться ненадолго. Все осмыслить. Стейси вышла из кабинета и вернулась с пластиковым стаканчиком воды. Выпейте не спеша. Знаете, что я подумала? Я вас возьму с собой в Иерусалим. У меня там дела завтра утром, а сегодня вечером погуляем по старому городу. Я вам такие места покажу. Александр скомкал пустой пластик и безошибочно попал им в урну. Какой Иерусалим? Почему? А как же высадка на землю? Я же руковожу экспедицией. Вы с ума сошли? Вам точно нужно одну ночь поспать самым обычным человеческим образом. А там без вас ничего не произойдет. Вы вообще в Иерусалиме-то были один раз с женой, когда приехали? Но недолго. Жарко было. К гробу Господню только спуститься успели. Там еще пятница положено, когда выходишь. Задом поворачиваться нельзя. Забавно. Мы потом такси взяли и на Мертвое море уехали. А там еще жарче оказалось. Ну так это не считается. Решено. В шесть часов я вас забираю. «Ну, постойте, у меня же совсем нет денег». «Ничего. Прокатимся за счет конторы. Скажу, что вам нужна психокоррекция после травматичного пробуждения». В библиотеке, не встроив, быстро описал события после приземления. И задумался, что же все-таки могло произойти. Что это было? Падение метеорита? Маловероятно, мягко говоря. И как это было бы глупо со стороны Буратино так скомкать концовку сюжета! Ну что тогда, что?» Он закрыл глаза и попытался вспомнить последние моменты сна. И тут его осенило. Ну конечно, я же, кретин, подпустил их на полкилометра, когда они убедились, что обстреливать челнок бесполезно, Взорвали ядерный заряд, который легко могли спрятать в танке или в телеге этой дурацкой с дровами, которая была к танку прицеплена. Но тогда получается, что они камикадзе какие-то. Что за фанатизм? Значит, так сильно хотели они нас уничтожить. За что? Что мы им сделали? Это же бред какой-то. Александр заметил, что рассуждает о Камиле от первого лица. Я. Мы. Нас. Это действительно ненормально. Стейси права. Надо мозги проветрить. Реально деперсонализации попахивает или того хуже. Диссоциативным расстройством идентичности. Ровно в шесть в библиотеку забежала Стейси. Александр, вы готовы? Нет, читать не буду, нет времени. Если хотим успеть на ближайший поезд, выходить надо немедленно. По дороге рассказала, что машину решила не брать чтобы не стоять в жутких пробках в час пик, когда особенно многочисленные по пятницам толпы иерусалимцев возвращаются домой после работы в Гуждане. За 15 минут они дошли до центральной железнодорожной станции Тель-Авива, и уже через 40 с небольшим минут приятного и живописного путешествия на скоростном поезде сквозь поросшие деревьями горы высадились в святом городе. До исторического центра добрались на знаменитом Иерусалимском трамвае, который хоть и тоже называется «скоростным», но спешит не особенно. Иерусалим отличается от Тель-Авива меньшей суетностью жизни и, возможно, отчасти поэтому большим количеством нищих, валяющихся на тротуарах прямо под ногами прохожих. На одного из них, не встроив, наступил, и тот разразился, судя по интонации, какими-то страшными проклятиями, содержащими всего одно слово, которое Александр знал наверняка и с некоторых пор страстно ненавидел. «Миштара!» — то есть полиция. Ему стало не по себе. Он помнил, как легко здесь из-за того, что кто-то просто громко орет оказаться за решеткой. «Стейси, скажите ему, я готов поклясться, что внимательно смотрел под ноги и не заметил его руку. Мне очень жаль». Вместо того, чтобы переводить, вертоска с социальной коммуникацией дала бомжу двадцатку. Тот сразу успокоился, вежливо поблагодарил ее, и даже не встру его, и снова лег на тротуар. Они двинулись дальше. «Я не понял, он что, специально это подстроил?» Через несколько шагов осенила Александра. «Возможно, он жалеет сейчас только о том, что вы не сломали ему руку. Тогда двадцаткой мы бы не отделались». Идемте, я угощу вас знаменитой Иерусалимской шавармой. На территорию древней застройки они вошли через те же ворота, что и год назад с женой. Невструеву показалось, что это было совсем недавно. При воспоминании о банне у него появилось неприятное чувство в районе солнечного сплетения. Но на жабу оно уже не тянуло. Так, лягушонка, не больше. Это новые ворота, самые скромные в Иерусалимской крепости комментировала стейси как заправский экскурсовод но посмотрите как они эффектно смотрятся в лучах заходящего солнца невструев хмыкнул то есть вы меня как барана привезли на новые ворота полюбоваться ха, ха ха не отставайте стейси хорошо знала дорогу и уверенно ввела его в самое сердце старого города узкими извилистыми улицами зажатыми между древними стенами и бесконечными витринами сувенирных лавок. Наконец они вошли в длинное и узкое сводчатое помещение с обшарпанными столами и стульями и огромным количеством антикварных медных светильников, подвешенных к потолку. Старик-хозяин тепло поприветствовал гостей, усадил их на самое лучшее, по его словам, место возле холодильника с напитками и убежал на кухню. Александр залюбовался одним из светильников и произнес задумчиво. «Я понял, почему люди, пока не существовало кинематографа, делали такие красивые вещи. Им просто надо было на что-то подолгу смотреть. Я думаю, по той же причине раньше писали очень детальные картины, а пришли в итоге, условно говоря, к черному квадрату. Да-да». «И книги тогда были подробнее», — подхватила Стейси. «А вам совсем не нравится абстракционизм?» «Отчего же? Есть вещи, которые очень нравятся. Но ими же совершенно невозможно наслаждаться продолжительное время». «Посмотрел, оценил идею. Второй раз нет особого смысла глядеть». Стейси улыбнулась и пристально взглянула на него. Александру стало неудобно. Он сделал вид, что его заинтересовали старые фотографии в рамах, висящие на стене напротив входа. В этот момент с подносом, уставленным мелкими тарелочками с салатами и разносолами, подошел хозяин и принялся ловко их расставлять. Не встроив, указал на один из портретов и спросил на иврите. Для этого его словарного запаса хватило. «Это твой папа?» «Это мой дедушка». «Наша семья владеет этим заведением уже 70 лет». Эту фразу Стейси пришлось перевести. Хозяин еще раз сходил на кухню и вернулся с большой тарелкой, полной иструганного мяса, и с торжественным видом водрузил ее в самом центре композиции. Выглядело все это аппетитно и остро пахло. Давно проголодавшиеся паломники набросились на еду. Через минуту Александр остановился. «Что это такое? Нравится?» Стейси гордилась так, как будто сама приготовила. «Они смешивают мясо с печенью. В этом секрет пикантности этого блюда». «Пикантности?» «По-моему, жуткая гадость это ваша иерусалимская шавуха. Как вы ее едите? Как это заведение вообще существует столько лет?» Она хотела что-то ответить, но не нашла слов. Явно огорчилась, даже есть перестала. Ему привиделся блеск слез в ее глазах. Александру стало жутко неудобно. Он взял Стейси за руку и попросил. «Настя, не обижайтесь на дурака, пожалуйста. Я пошутил». Она освободила руку. «Называйте меня все-таки Стейси. Настя меня только папа называл. Извините. А можно пивка за счет вашей конторы? Что-то выпить захотелось. Вы как, не против?» Вообще-то, если вы не поняли, это арабское заведение. Тут нельзя алкоголь употреблять. Серьезно? А я в полной уверенности пребывал, что хозяин еврей. Ну, вы даете. Ладно. Хотела вам аутентичную кухню показать, но вы ни черта в этом не понимаете. Раз вы такой привереды, я покажу вам другое место. Что за место? Есть тут неподалеку один ресторанчик. Если вам там не понравится, тогда я не знаю. И нафиг пиво? Вина выпьем. Стейси, и сколько же ваша контора дает на психокоррекцию? Неужели рестораны в эту смету укладываются? Или вы за свой счет меня туда вести собираетесь? А не староваты вы для Альфонса? — фыркнула Стейси. Психокоррекция включает в себя любые мои предписания. Я предписываю вам ужин по вашему вкусу и немного красного вина, а также прогулку на свежем воздухе. А вы не хотите сначала доесть свою пикантную аутентичность? Нет, если честно, я сама от нее не в восторге. Идемте немедленно. Она встала, достала из сумочки сотню и бросила на стол. Как скажете, Геверат, сдался не встроив.